59. Схему облавы на него Аламан представил так ясно, будто сам ее спланировал. Наверняка в небе кружит с десяток вертолетов, все подступы к дому перекрыты спецназом, весь квартал взят в кольцо полиции. Оставалось удивляться тому, как он вообще попал в подобную ловушку, но и на старуху бывает проруха. Но он был бы плохим агентом, если бы и для подобной ситуации не подготовил пути отхода. Все здание было им осмотрено самым тщательным образом. Все замки были отомкнуты. Но сейчас следовало немного отсидеться, естественно, не в квартире. Дом был большой, и требовалось, чтобы силы полиции по нему рассредоточились. Райс тащил орвик за собой за руку, чтобы девушка не отстала, так как стоило ее отпустить, Лидия сразу же останавливалась. Она и не думала о сопротивляться, так как находилась в том состоянии, когда люди просто отдаются на волю волн даже не анализируя ситуацию. Алламан же бежал не вслепую. Все выходы были перекрыты, поэтому он спешил к подслеповатой пожилой женщине, которая помог донести две объемистых сумки до ее квартиры в тот самый день, как нашел это место и решил устроить здесь убежище. Поскольку Райс никогда не пренебрегал любыми возможностями, даже если теоретически они и не могли понадобиться, но, как известно, человек полагает, а Бог располагает, то он скопировал ключ от квартиры этой женщины, получив свободную минутку. Именно в ее квартире он решил немного переждать. Но тут отворилась одна из дверей, из-за которой показалась спина крупного мужчины, собиравшегося по своим делам. Так даже лучше, подумал Райс, и со всей силы толкнул жильца обратно в квартиру. — Э, что за хрень? — звел мужик, как раненый буйвол, и было поперно незваного гостя, но остановился, увидел дуло пистолета, Нацеленная ему прямо в лоб. — Закрой пасть. Аломан осторожно закрыл за собой и ледей дверь, не сводя глаз с мужика. — Дома? Еще кто-нибудь есть? — спросил он. — Нет. — Значит, я удачно зашел. — Ладно, мужик, не пыхти. Мы тут маленько посидим и дальше пойдем. Но тебе лучше не трепыхаться. Усек — Усек? Мужик понуро кивнул. — Вот и хорошо. — Но что происходит? — «Тебе в это лучше не вникать. Как говорили древние, меньше знаешь», — проговорил Райс, и вопросительно уставился на хозяина квартиры. «Лучше спишь», — договорил мужик. «Молодец». Аломан знал, что его убежище уже вскрыли, и, никого не обнаружив, начали осмотр всего дома, квартиру за квартирой. Иногда слышались глухие удары, это взламывали двери квартир, хозяева которых отсутствовали. Тихо и трелью засвистел звонок. «Мужик уставился на Райса». — На что сидишь? Иди открывай. Только учти, что ты один, и дома никого нет, ясно? — Куда уж яснее, — ответил он, глядя на пистолет. — Ну, пойдем, а то дверь выломают. — Иду я, иду! — на ходу крикнул Райс, подражая басу хозяина. Аломан встал между стеной и дверью так, чтобы та, открываясь, закрыла его от посетителей. Райс, наветив на пистолет-глушитель, направил оружие в дверь, чтобы в случае чего стрелять сквозь нее. Мощность у Антворта для этого была достаточной, особенно если учесть, что он был заряжен пулями повышенной пробиваемости с наплавлением из серенала. «Не дури!» — одними губами произнес Райс и кивнул, давая понять, что дверь можно открывать. «Здравствуйте, сэр. Меня зовут сержант Томлин. Мы разыскиваем опасных преступников. Есть информация, что они проникли в здание. Вот фотографии этих людей. Вы видели их?» «Нет». «Вы не будете против, если мы зайдем и осмотримся у вас». Аламан увидел, как хозяин квартиры скосил глаза в его сторону и нажал на спуск. Пистолет в руках несколько раз дернулся, пули пробили дверь и отшвынули полицейских назад. Еще две пришли в сердце хозяина. Аламан рванулся из своего убежища, еще несколько раз выстрелил лежащих полицейских и быстро осмотрелся. «Аллилуйя, братья!» — мысленно воскликнул Аламан. К его счастью, остальные группы занимались осмотром других квартир, и этого безобразия никто не видел. Быстро втащив тела в квартиру, Райс закрыл дверь. «Ты убил их. Иначе они убили бы нас». «Но они же полицейские, как и ты!» «Ядрен батон», — вырвался Райс. «Но почему с ними нужно столько болтовни?» «Они невинные жертвы большой невидимой войны. Они не знали, кто я, и, по сути, выполняли приказ руководства метал-северстил отданный через купленное им полицейское начальство. Так что я ничего не мог поделать. Но что ты делаешь? Снимаю форму, нам нужно переодеться. Уорвик отшатнулась. Я не могу. Мысленно потеряясь, на чем свет стоит, Райс спокойно встал и залепила Лидии хорошую пощечину, дабы остановить тайфуном надвигающуюся истерику. Это помогло. И Уорвик последовал его примеру, начала быстро расстегивать одежду женщины-полицейского. Но вроде ничего», — сказал Райс, критически оглядев Уорвик. «Только еще один штрих». Аломан опустил бронестекло шлема на лицо Лидии и то же самое сделал со своим шлемом. «А теперь пошли». «Куда?» «Выбираться отсюда». Райс, еще раз осторожно выглянув за дверь, вновь мысленно издал крик масонского братства, им разрушенного, и вывел за собой Уорвик. «Пошли». Райс вел за собой Лидию наверх. «Им сейчас нужно было попасть на крышу». О том, чтобы спуститься вниз по лестнице и уж тем более воспользоваться лифтом, не могло быть и речи. Полицейских внизу наверняка видимо-невидимо. Они преодолели несколько пролетов, прежде чем позади них раздался приказ «Стоять!». Больше человек сказать ничего не успел. Райс с разворота полоснул из полицейского гетто. Двое сложились пополам, но еще двоим удалось метуться в стороны и укрыться в рекреации. Оттуда послышался разговор по рации не предвещавший Аламану и его спутнице ничего хорошего. Бежим. Верхние этажи были плохо заселены полицейскими, и Райсу удалось добраться до крыши почти без проблем. Перестелку пришлось ступить всего один раз, но стреляли им вслед. Засаду на их пути устроить так и не удалось. Аллилуйя, братья! Уже вслух сказал Аламан, когда дверь на крышу поддалась. Ее он запер изнутри и поспешил к лифтовой шахте. Все лифты, как и ожидалось, оказались внизу. Только многочисленные тросы тянулись вниз. Спускаться по узкой лестнице 30 этажей весьма и весьма проблематично, да и долго. А полицейские уже взломали дверь на крышу, и теперь взламывали дверь лифтовой шахты. Спуститься можно было только по тросам. Для этого Райс давно все подготовил. Проблема заключалась лишь в том, что он был не один. «Давай, садись мне на спину». «Зачем?» Мы будем спускаться. — Ни за что, — Воскликнула Лития, взглянув вниз. — Как знаешь, — пожал плечами Аламан. — Постой, я согласна. Масса увеличилась, но Райс надеялся, что все обойдется, и, взяв в руки специальную скобу, зацепил ее первый трос, подтянул к себе. В двери ломились и вскоре прогремели первые выстрелы дробовиков, выбивающие замок и петли. «Держись — Держись. Райс прыгнул вниз. Скоба удержала его лишь на секунду. Проскользнув метр, парочка с диким пиком понеслась вниз. Скоба искрила, но никак не желала тормозить. Аламан сжал трос ботинками и тут же почувствовал запах горелой резины. Но, тем не менее, падение затормозилось. аа закричал Аламан, почувствовав, как ноги пронзила жуткая боль. Оказалось, что трос прожег подошву ботинок и коснулся кожи, после чего падение вновь продолжилось. Пришлось снова зажать ногами трос, целыми частями ботинок и вновь запах горелой резины. Так до самого конца Раис менял положение ног, пока не встал на пол в ботинках, будто изъеденных жутко голодными мышами. Пошлепав по какой-то луже, чтобы успокоить ноги, Аламан открыл дверь, ведущую из подвала в лабиринты подземных коммуникаций. Бежим! Вот здесь начались трудности. Лидия никак не могла идти вперед из-за крыс, снующих на нижних уровнях. Те визжали и метались, стоило только появиться чужакам, так что Аламану пришлось нести Орвик на руках, и довольно долго. Может быть, именно поэтому он не смог почувствовать опасность и отреагировать достаточно быстро. Он нарвался на полицейский отряд, и те открыли огонь. Пришлось плюхнуться в жутко воняющее крысиное дерьмо и начать отстреливаться. «Отходим!» «Отходим!» — тормошил Райс Лидию, думая, что там впало в ступор из очередной бойни но потом понял, что это не так. Каким-то чудом ему все же удалось оторваться от преследования, укрывшись в боковой заброшенной галерее, где не было освещения, и вынести раненую у Орвик на себе. Бронежилет не выдержал. Видимо, спецназ вооружился бронебойными пулями с наплавлением из Сиренала, и пуля пробила бронежилет Лидии, хотя пуля под таким углом должна была свикошетить, но Сиренал, он не оставлял шансов. Райс положил уорник на самое сухое место, которое только нашел в этих сырых и вонючих катакомбах. — Ульман, что, дорогая? — Я умру. — Ну что ты, я тебя вынесу. Тебя за что быть лучшие врачи? — Не надо. Я уже ничего не чувствую, но... — Что но? — Я все же рада. Ты подарил мне неделю счастья. Это была самая счастливая неделя в моей жизни, после которой и умирать не жалко. И за это я тебя люблю, не ни на что. Райс просидел с ней еще пять минут, пока она не перестала дышать, хотя по всем инструкциям и просто из целесообразности он должен был идти. Но наплевав на все это, он просидел над телом умершей девушки еще минуту с абсолютно пустой головой. Стареем, невесело подумал Райс, словно очнувшись. Правда, ее смерть принесла ему облегчение, будто избавился от тяжелой и ненужной ноши. Он корил себя за это, но чувствовал, что самобичевание какое-то показное, только зрителей нет и оставил это пустое занятие. В конце концов, он всегда был волком-одиночкой, и здесь уже ничего не изменить. Райс, наклонившись, поцеловал Лидию в еще теплые губы. Наверное, это уже было перебором, но поцелуй она заслужила хотя бы потому, что своим телом закрыла его от верной пули, после чего Аламан, легко встав и бросив на мертвую девушку прощальный взгляд, пружинистым шагом побежал в темноту, освещая себе путь, тусклым полицейским фонариком.